Глава 13. Олег вывернул шею и быстро огляделся. Дережабль несётся всё так же страшно и беспорядочно. Несколько лопастей вырвало ветром, а остальные шумно хлопают, как крылья испуганных птиц. Ящиков люльки поуменьшилась. Какие-то выкинуло из-за крена, а несколько других прижало к краям люльки силой вращения. Канаты треплются со всех сторон, а в люльке пусто. Совмак, позвал Олег. Ты жив? В ответ тишина. Волх позвал снова. Ратник жрать не дам, если не отзовешься. Снова. Никто не ответил. Олег напрягся, чую я недобряе. Когда он летел на канате вокруг дирижабля, ратника не видел, не висящим, не падающим. Облечу еще раз, сказал он Лисиль. Сиди здесь и держись крепко. Да, нервно сглотнула и взмолилась. Не бросай меня одну, мне страшно. Мне тоже, признался Олег и оттолкнулся ногами от борта. Теперь во второй раз он делает это умышленно, и нутро еще сильнее лежалось от напряжения и животного ужаса. Человеческая природа такова, что стремится избежать опасностей, а не идти ей навстречу. Так устроено первозданное начало, такое же, как у собак или кошек. Но человек не только зверь. Все же в его натуре есть и другое, высшее проявление. Именно оно заставляет его сражаться за веру, идеи и правду. Из-за него он сейчас летит на головокружительной высоте. А пальцы стискивают хлипкий канат, пока вокруг разгорается ураган. Пролетев полный круг, Олег помчался на следующий. Но даже теперь внешние бартелилки пустые, только канаты одиноко треплются на ветру. Волх прокричал, что было моще: "Савмак, ты где?". Тонкий голос Люсиль из ляльки пискнул: "Может, его выбросила?". Надеюсь, нет. Пробормотал Волх и снова громко позвал: "Ратник, отзавис, если живой, если Помер тоже крикни!" В гуле ветра и далёком грохоте воды снизу повисло гнетущее ожидание. Холодные злые потоки воздуха ударяют в грудь, треплют и наравятся рвать. В люльке скокожилась Люсиль, и как паучиха цепляется за канаты. "Да как я крикну Коле Помир!" спустя несколько тревожных мгновений раздался слабый голос Савмака откуда-то снизу. Олег к этому моменту облетел на канате Дережабль в третий раз. Чья люлька снаружи всё так же пустая и чуста, как прежде. Он крикнул: "Да где ты? Я тебя не вижу!" Пастор, ты человек духовный, всё смотришь по небесному. Это зовсы непонятно откуда ратник. А ты смотри по земному, по нашему. Волк крикнул: "Загадки это хорошо. Видать, тебе и помощь не нужна. Нужна, нужна. Так да где же ты? Да здесь, да где? Внизу!" Олег полетел на следующий круг. Уже даже принаровился носиться словно на карусели. Канвата под ним ещё много, поэтому Волк спустился до уровня дна люльки. Отчего диаметр полёта стал шире. Зато теперь прекрасно видно, что на внешней стороне люльки на самом дне расползтался вниз головой совмак. Пальцы держатся за канаты, которыми оплетена люлька, и под эти же верёвки подсунуты ноги. Олег призевиснул. Это ты как сюда забрался? Совмак поморщился, на лбу испарина, щека поцарапана, из неё сочится багровая. Да вот, Отдувая солбо прядь выдавил он с натугой. Да и думаю погляжу, чего там снаружи показывают. Запутались в канатах, повешу верх тормашками. Олег одобрительно кивнул. Полезный ты человек, кратник. Буря оты, а в об общем благи печешься. А ага, в об общем, это звался тот. Вылезть это поможешь, пастор? Олегу пришлось снова устремиться к борту лыльки, чтобы там аккуратно по канату спуститься к тыльной стороне дна и подать канат со вмаку. "Тини!" крикнул Ратник. "Да сейчас!" отозвался Волк. "Чем я тянуть буду? Руки тебе на что? Потягивайся!" Крича и сопя, как разбуженный медведь, Ратник полез по канату. Олег поднялся быстрее, потому как легче, и запрыгнул в люльку, крепко цепляясь за внутренние верёвки. Её всё ещё крутит, но уже не так быстро, потому как жуткая гроза близко, но ну, теперь не сбоку, а чуть ниже слева. Там, в чудовищном облаке серо-сизового цвета, меркаются полохи, гул карачут гром, а воронка в самое его середине подсказывает: угоди они в эту тучу так легко не отделались бы. Совмек вылез в люльку тяжелый и взмогший, накренив ее своим весом и немного замедлив вращение. Фух! выдохнул он, отвалившись в угол и не обращая внимания на все еще параличный крэн. Больше не смей заставлять меня летать на такой богомерзкой штуковине. Вой, но он для битв рожден, а не для полетов. Олег, от для страховки, держась за канат, дотянулся до ручки состатка мелопостей и потянул на себя. А если битва в полете, поинтересовался он, Совмак кивнул уверенно. Если так, то можно. Но сейчас битва не идет, так что вот чур не меня соседского коня от твоих летательных дел, пастор. А разве сражение со стихией не битва? поинтересовался Олег, выворачивая ручку на полную. Это ваши духовные битвы, сознающим видом сообщил ратник и поднял указательный палец. А воин должен вести битву понятную, с видимым и осязаемым врагом. Ты наш защитник от сил тьмы, а я от мечей и копий. Какие копья? удивил Салик. Видал, какие у послушников из Пеньёли, говорил я, порох и карауже применять будут. Они все нет, нет во благо. Вот оно благо. В нас из этих испендиоли целых три благостных фанатика целились. Сов макивнул и вытер пальцами со щеки кровь. Она так и сочился из глубокой ссадины. Видал, согласился Салом. Я думал это пистолет кольцевой. Наверняка у них не только испень, как их там есть. И оружие есть, полагаю. Согласился Волх, с огромным трудом выкручивая и ручку, и управя неуправляемым дирижаблем. Почему только теперь воспользовались? Задумчиво протянул ратник. Кое-как Олегу удалось выровнять полёт воздушного судна. Теперь оно движется в воздушном потоке хоть и под острым углом, но зато равномерно и не крутясь, а пассажиры не вываливаются из люки. Так фанатики же, сообщил он миролюбиво. Блюдут традиции. Вон Алисиль хотели традиционно жечь, очистив её грешную душу священным пламенем. Ничего моя душа не грешная, обиделась Алисиль. Она всё ещё таится под толстыми канатами, и, судя по вцепившимся в верхнюю верёвку пальцам, вылезать оттуда не собираются до конца полёта. Савмак выглянул за край. На лице мелькнула тень ужаса. Сам не верил, что несколько мгновений назад болтался над пропастью, рискуя сорваться в её пучину. Во второй раз за день поплевал через плечо и сложил руки в молебном жесте, пробормотав что-то под нас. Падре, в городе, где я спасался, рёг. ура говорил ратник уже громче, что все, кто родился на свет, уже этим грешны, и надо вымаливать прощение за это дело. Но слюсиль распух, глаза красные, явно плакала от страха и ужаса пока Олег люто вокруг дерябли на канате, а сама дрожит от холода, потому как на этой высоте в самый раз караси морозить. Но ответила уверенно и чётко. А по-моему, рождение человека это чудо, и он вовсе не виноват, когда родился. Как дитя может быть виновным? Падре говорил, что не само дитя, как бы виновны его предки, а у тех предки предков и так далее. Но вроде самые первые предки натворили дел, и дело так сурово, что одному человеку не унести такой груз, поэтому он разделён на всех его потомков. Алисиль покривила аккуратный носик. Я знаю эти писания, сказала она, стуча зубами. Я ведь из чевна в семье Ордена Багровой Розы. Забыл, но считаю, дети не причастны к деяниям родителей и не могут нести на себе груз их вины. По адрес того города с тобой бы поспорил, заметил совмак и смахнул с носа замершу каплю. Допускай, да а то звалась Руси. Моя семья тоже спорила, а я сбежала и теперь хочу не позволить им навязать свои догмы всему свету. Алекс слушал их молча, выравнивая дирижабль по солнцу на верный курс. Внизу бесконечная перинатач, в которой мерцают всполохи. Довольно близко, но сейчас буря не угрожает. Она бушует далеко под облаками, низвергая потоками воды и вздымая могучие волны. Дети не отвечать за грехи отцов не должны, согласился он с Люселью, задумчиво устремив взор в бескрайнее небо. Здесь оно совсем прозрачное, с лёгким налётом филетового оттенка, а солнце хоть и ярче, но греет слабо. Гротил Люсель гордо выкатился вперёд. Даже сквозь рубаху и балахон послушника проступили её верхние точки, подчёркивая, как она замёрзла. Но выражение лица победное, а подбородок величественно вскинут. Видал? произнесла Люсиль поучительно. Пастор согласен со мной, а если духовный человек соглашается, значит, правда на моей стороне. Правда всегда на одной стороне, многозначительно отозвался Вов. Но отвечать за деяния всё равно кто-то должен. Так пусть сами деяющие отвечают, уверенно проговорила девушка. Олег зябко повёл плечами, где на краях волчёвки намёрза ледяная короста, и сказал: Так-то оно так, но если к примеру, деящий помер, кто за его дела в ответе? На мик на чистом лобе ки Лисиль собрались крошечные морщинки, что указывает усиленную работу мысли. Потом кожа вновь разгладилась. Девушка ответила решительно: "А никто". "Это как?" "А так. Если деящего нет, значит и дела его стоит простить". Лисиль, молодая, потому пылкая, смелая, но выводы скорая и прямая. Олег покачал терпеливо и проговорил: "Деющего нет, а дела его остались, и плоды его трудов. С ними что делать?" "Тоже простить", поспешно проговорила Алисиль. "Ну хорошо", согласился волх и отколол от шерсти волчóвке намёршуй сосинку. "Например, один решил устроить войну, потом помер. Правит остался его сын. Кто, по-твоему, должен теперь отвечать за военные действия?" Алисиль неоднозначно покачала головой и протянула: "Ну, Или продолжил Олег Норову учительная, но платить-то какой-нибудь граф, как завещает одно из учений, а наследника они назначат. И начинается грязня за его имущество. Кто за это должен отвечать? Плюсиль открыла и закрыла рот, поскольку не нашлась с ответом. Но она всякий случай высоко задрала подбородок и сделала вид, что очень обиделась. Больше она говорить не стала. И без лишних слов ясно: Олег прав. Он бы и сам рад почаще ошибаться, но по иронии как раз чаще оказывается прав. Несовершенная система людской жизни, но это пока. Полет пошел спокойный. Гроза осталась далеко позади, а под дирижаблем через некоторое время облака пошли ровные, и в их просветах видно, как блестит далекая морская гладь. Ветер на высоте холодный, но равномерный, и дирижабль летит плавно, хоть и быстро. Прятучь от холода, Алисуль снова сползла на пол и забралась между оставшимися мешками, обхватив колени и скукожившись, как сухая виноградина. Сов Мак остался на месте, так и сидит, моргучий и боледный, на ящике в самом углу. Алекс закрепил ручку лопасти так, чтобы она не вертелась сама по себе, и сам опустился на ящик у борта. Взгляд устремился вдаль. Глазам всегда хорошо, когда смотришь за горизонт. Какие-то связки внутри натягиваются, тренируются, а зрение становится острее. Солнце плывёт в небе подобно далёкому великану, который знать не знает о том, что творится внизу, но всё равно альёт животворный свет и тепло на всех мирских тварей. Его скудное тепло пригрело лицо Олега, веки смежились, вдох позволил расслаблению взять ненадолго над собой верх, потому как без хорошего отдыха нет и хорошего труда. Даже с закрытыми глазами он продолжал видеть небо, солнце и деревьябы со спутниками. Вон они сидят и не представляют, как в действительности все сложено устроено. Для ратника все должно быть четко и понятно. Он воин, а воины привыкли беспрекословно выполнять приказы, не подвергая их сомнениям. Милу сили, окутанная романтическим ореолом приключений и справедливости, граница которой определила она сама, что совсем не означает объективности. Каждую из них по-своему прав, потому как глядит на мир только из своей головы. Дирижабль покачнулся и пошёл в резьве. Попутный ветер проявил благосклонность. Но когда люлька наклонилась от небольшого порыва, в неё валился мужчина, крупный, из большой кудрявой головой до самого живота. Волосы цвета берёзовой образуя нимб, густые и крутятся завитушками до пояса. А глаза такие голубые, что аж сияют. Белая риза развевается на ветру, а мафор трепыхается, будто обычный шарф. Мужчина встряхнулся, как мокрый пёс, и с улыбкой во все жемчужные зубы прогудил подобно ветру. А мы ставки делали, выберитесь из бури или рухните в море к переплоту. Олег оглядел его сверху вниз и обратно покачал головой. С ним мы уже беседовали, сказал он. Вроде даже договорились. Сколько ставили хоть? Древний бог мыкнул деловито и ответил голка. Ну как водится, на Насти не Настя. Олег разочарованно отмахнулся. Я думал хоть на что-то дельное, отозвался он. Настя, не Настя, ты и так всё время створяешь буйство, развел руками. Так я же не сам, дети мои шалили. Позавис всё устроил. Мощно, с размахом и буйством. Как тебе такая красота, а, богоборец? Он указал назад, где очень далеко всё ещё виднелся черно-фиолетовый грозовой фронт со вспышками и блеском. Олег кивнул одобрительно и проговорил: "Если дети уже такое могут, знаешь, не зря росли". Не зря. Со много значительным вздохом согласился древний бог. В его голубых очах возникла печаль и безысходность, которую он неумело постарался укрыть от посторонних глаз. От Олега не ускользнуло это. Он произнес ободряющее: главная задача родителя сделать так, чтобы дети смогли обойтись без них. На лицо древнего бога наползла темная туча. Брови сдвинулись, взгляд сделался еще грустнее. "Хм, тогда, видать, все мои задачи выполнены", с тяжёлым вздохом отозвался он. Что имеет в виду божество, Олег понял сразу. Многие из них теперь в подобном положении, потому что не знают, как себя поставить в быстро меняющемся мире. Пока что изменения терпимые, можно успеть принаровиться, адаптироваться, но дальше будет быстрее, и все, кто не поспеет, безжалостно выбросит за борт махина название, которое Олег ещё не придумал. Он покивал, но проговорил уверенно. Не спеши себя списывать. Никогда не знаешь, где пригодятся твои навыки. Да какие у меня навыки-то? вздохнуло древнее божество и махнуло широкой, как лопата, ланью. Ну как? проговорил волх. Ты, дети твои заправляют всем воздухом и ветрами мира. Чего ты, кстати, в наряде помазанника? Стрибог покривился и проговорил: Да модно это нынче. Прежде ходили с обнажёнными торсами, показывали миру крепкие и сильные тела. Теперь люди обредели на сватёжу с головы до пят имена новые дали. Олег произнёс понимающе: "Стало быть, ты теперь не Стребог?" Древний бог вздвинул плечами. "Для старых знакомых Стребог", ответил он. "А новые Мироном ветрогоном кличут. Да и толку от этого? Трепыханье какие-то, гоняем воздух тут да сюда. Как поменяли имена? Сперва вроде пошло дело, а потом вот опять. Люди стали забывать кто мы и зачем". Служители религиозных общин связь с нами потеряли. Всё больше торговлей заняты. Да, ну сучными делами. Так что туго нам всем, богоборец. Хуже, чем когда с тобой мир делили. Понимаю. Обидно, когда тебя забывают. Понимаю. Снова согласился Алиг. Взгляд древнего бога впирился в Алхва, гулкий голос поинтересовался. Перепут обмолвился, что ты секрет знаешь, как не исчезнуть нам всем из мира и людских умов. Не в службу, а в дружбу. Поделись с нами, богоборец, а? Олег хмыкнул. А что он сам не поделился? Стребок пожал плечами и ответил. Да кто его знает. Сказал, что сам выбил из тебя правду. Так пусть и другие выбивают, они получают за так. Вот я и пришёл. Сам. Да же бурю тебе в всем семейству устроили, славную, красивую. Интересное у вас богов представление о гостеприимстве, заметил Вольф. Губы божества, подсияющей бородой, растянулись в искренней широкой улыбке. Свиркнули жемчужные зубы. Он произнёс честно: "Старались как могли". Но я понял, кивая, это звался Алек. "Ты кое-что поделишься знанием?" спросил Древний Бог. Взгляд его синих глаз стал цепким, и внимательным. "Он не примет отказа, и если ему всё-таки отказать, последует новая буря, куда мощнее бежала с ней. Алек, скорее всего, её переживёт. Чего нельзя сказать о Люсиль и Савмаке. И чуешь не поделиться?" произнёс он. Да и нет там никакой великой тайны. Вас забывают, потому что вы устарели. Человеческий ум хоть и ленив, но пытлив, а значит, уже нет слепой веры. Человек желает знаний. Ваши переодевания нарядов из одной религии в другую ни к чему не приведут. Так а что ж делать-то? Быть полезным, уверенно произнёс волхв, и двигаться, не супротивив человека, а вместо с ним открыть ему свои законы, перестать быть таинственной силой, а стать силой, которую можно познать. Видишь? Олег кивнул на дирижабль. Древнее божество проследило за его взглядом и сказала: «Ну, "Увижу. И что с того?" "Не лукавь", произнёс Вольф, "что не показываешь отдельным людям в тайне о своих собратьев секреты воздушной мощи. Этот дирижабль лишь мало, что может получиться из союза богов и людей". На лице Стрибога отпечаталась глубокая озадаченность. Между бровей пролегла вертикальная морщина до самой переносицы. Веки набрякли. Не надо быть семи пядей волбу, чтобы понять, откуда у людей знания для строительства подобных аппаратов. Другие боги тоже в тихую делятся с людьми и открывают им свои души, потому как все подспутно чувствуют, прошло время слепого следования канонам. Ты ведь предлагаешь нам перестать быть богами? Тихо и мрачно проговорил стрибок. Снять наряды нынешних религий, что соединяют нас с людьми. Алик заметил. Сам сказал, что религиозные деятели с вами больше не говорят и не слышат вас. Всё так. Всё так. Я предлагаю вам стать больше, чем религия. Что может быть больше религии? Знание, твёрдо ответил волх. Повесела тишина. В молчании зазвенел воздух. Снова запахло озоном, неумолимым предвестником непогоды. Древний бог поднял на Олега тяжёлый взгляд и спросил: "А если не получится?" Если не получится, ответил Волк многозначительно. Уже будет неважно. Божество вздохнуло обеспокоенно. Опасно, сам боюсь, согласился Олег. Но только так. Иначе Тупик с трибух снова замолчал. В этот раз уже не пытаясь угрожающе глядеть на Олега, даже запах озона постепенно исчез, и теперь просто холодное. Древний бог облокотился на борт и устремил задумчивый взгляд в бесконечную даль небес. Это всё его угодье, его облака и синева. Отдать знание об этой воздушной империи значит утерять власть над людским миром. И ты обещаешь, что если мы откроемся людям, то не вымрем? Уточнил с нескрываемым опасением древний бог. Не вымрете, согласился волф. Но изменитесь. Прежними уже не будете, хотя часть нас всегда хранит талику былова. Но мы утеряем господство, заметило божество. Господство у вас уже нет, сообщил Олег Миролюбивый. И сила не в господстве, а в сотрудничестве. Древний бог помолчал и сказал с неоднозначным одобрением: Ты всегда был мудр, хоть и мудрость твоя не всегда понятна даже богам. Эх, жизнь такая, со вздохом отозвался Олег и развёл руками. Ладно, проговорил Стрибок. Поверю тебе. Не знаю почему, но что-то верное есть в твоих словах. Мысли мои пока противятся, но Анатура говорит, что иного пути нет. Так что согласен и собратьям своим передам. Алик кивнул. Только больше ураганов не дари, попросил он. Они красивые, не спорю, но уж очень накладно их лицезреть. Стрибух их отнул гулкоязычно во всю могучую глотку. Ха-ха-ха-ха, так и быть, богоборец, так и быть. И еще вот что, проговорил Алик. Есть тех, кто не желает, чтобы люди и боги шли рука об руку, а хотят властвовать над миром единолично. Из любви к корысти будут улавлять вас ольстивыми словами, проговорила божество, хмурясь. Олег похвалил: "Красивые стихи сочиняешь". Стребог отмахнулся, качая головой, и сказал: "Да это не моё. Ходили одно время одни, рассказывали всякие. Интересно, кстати, было. А рассказы свои посланиями называли. Это вот послание от Петра. Не помню, какое по счёту". То, что надо, согласился Саволф. Нам бы как раз орден, что за нами гоняется, послать куда подальше. Древний бог покивал и произнес посоветуя: Править миром единолично затея плохая. Знаем, к чему такое приводит. Ежели обещаешь, что сработает твой совет, чем смогу, помогу. Сработает, сказал Вов. Дамчи нас до суши через это море на юго-востоке. На то мы сочтёмся. Такая малость, удивился Стребог. Ну, протянул Олег. Для начала и на том спасибо. Древний бог тряхнул волосами. Кудри засияли сильней, борода зашевелилась и приподнялась. Он усмехнулся и прогудел. Ну, домчать так домчать. Благодарствую, богоборец. Не думал, что когда-нибудь это скажу. После этого перемахнул через борт лодки и растворился в воздухе, как утренняя дымка. Олег пару мгновений смотрел на место, где миг назад находился древний бог ветра. Прежде он и его сыновья внушали трепет и уважение всему людскому роду. Потом пришла новая эра с новыми служителями. Богам пришлось менять имена, перестраиваться на новый лад. Но то, что грядет теперь, вовсе не похоже на смену религиозных учений. Меняется сама суть веры, а с этим и человек преобразиться придется всем. Ауардент багровая роза — оплот архаизма и людского невежества. Олег размышлял, наслаждаясь тишиной и спокойствием, какие могут быть лишь на такой высоте. Но длилось это недолго, потому как его начало дёргать и трепать, а вместе с тем задергался весь мир. Пастор, пастор, просыпайся! Он резко открыл веки. Яркий свет резанул по глазам, но они быстро привыкли к нему, и волх увидел перед собой встревоженное лицо Савмака. Ретник трясёт его за оба плеча и внимательно всматривается. Чуть дальше между мешками жаловский мочок люсили, и испуганно смотрит на это действие. Да не трясет и так, попросил Олег и отцепил от плечей сильный палец ратника. Голову оторвешь, она у меня умная, еще пригодится. Лицо совмакая немного расслабилось, он выдохнул с облегчением. <ф -ф -ф -ф, очнулся. Подумствовать не дали, пробурчал Олег и смачно потянулся. Позвонки сладко хрустнули, а мышца приятно защекотала. Ретник вытаращился с изумлением и растерянностью. "Да какое думствовать?" воскликнул он. "Пастор, да ты бледнее смерти сидел." Откинулся спиной на борт, рот открыт, губы синие. Как увидел, думал, всё, помер наш пастор. "Я тебя битый час добудиться пытаюсь." Евы сам проснулся. Миролюбиво заметил вольф. "Да?" едко прищурившись, произнёс ретник. "А кто нас от вет рассасать будет, пока ты спишь? Я тебя чего бужу? Вон гляди." Сав Мак апил дланю весь держали. Да так, словно пытался объять вместе с ним небо, море и вообще весь мир. Канаты воздушного судна силы треплются, ударяясь о шары и выстукивая задумчивую мелодию. Волосы тоже треплются, так что аж заลิзаются назад. В ушах свистит. Олег поднялся с ящика. В грудь тут же ударил мощный поток ветра. Волк пошатнулся, но устоял на ногах. Он бросил быстрый взгляд за борт. Там очень резко назад мчатся облака. А дережабль с удвоенной бодростью летит по заданному курсу. "Видал, с тревогой спросил Савмак. Пакет с спот от ветрищ поднялся. Куда мы теперь летим?" "Куда надо", сообщил Олег, и опустился обратно на ящик. "Куда надо?"